Глава 13. Штирлиц на пляже. Штирлиц и агент Купер сняли двухместный номер в гостинице «Третий Рейх». Утомленный Штирлиц повалился на кровать и мгновенно заснул. Во сне Штирлиц шагал по вечернему Урюпинску. Он спокойно смотрел то направо, то налево, и везде видел фюреров с кальтенбрунерами. Вот фюрер играет с кальтенбрунером в шахматы, вот кальтенбрунер с фюрером сажают на клумбе цветы. Штирлиц вежливо здоровался с ними, причем по-простому, без всяких там хайль И все отвечали ему «Добрый вечер, господин Штирлиц! Не читали ли вы последний доклад великого императора?» «Как же, как же!» — весело отзывался Штирлиц «Конечно, не читал!» Штирлиц был совершенно счастлив Русского разведчика разбудил осторожный шорох возле его кровати Штирлиц, еще не проснувшись, подумал, что он находится в психиатрической лечебнице, а возле его кровати стоит красивая медсестра, которая принесла ему завтрак. Штирлиц открыл глаза и увидел агента Купера. «Извините, господин Штирлиц, если я вас разбудил», — сказал Купер. «Ничего, ничего», — махнул рукой Штирлиц. «Я хотел посмотреть, чем там занимается наш друг Кальтенбрунер. Давай посмотрим». Друзья сели к экрану. Кальтенбрунер рвал и метал." Перед ним стояли немногочисленные остатки его людей, а сам Кальтенбруннер носился по кабинету и бил драгоценные фарфоровые вазы, вывезенные из России. Вазы раскалывались на мелкие кусочки, и осколки хрустели под ногами взбесившегося Кальтенбруннера. «Идиоты!» — орал Кальтенбруннер. «Мои самые лучшие диверсанты не смогли ничего сделать со Штирлицем! Сегодня я опять видел его в Рейхе!» Он пил коньяк с фюрером, вместо того, чтобы пить с дьяволом в преисподней. Кретины! Исчез даже Клаус! Уж он-то не испугался бы вернуться и доложить о провале. Значит, мои агенты не скрываются. Значит, Штирлиц их уничтожил. Но как? Робко постучали в дверь. Купер грохнул еще одну вазу и выкрикнул. Да. Господин Кальтенбрунер просунулась в дверь, седая голова слуги. Шифровка! Наш секретный информатор в центре у русских докладывает, что у Штирлица ушла в декрет предыдущая радистка, и ему послали новую. Встреча с ней назначена завтра на пляже. Во сколько? Время у них не указано. Видимо, для конспирации радистка будет ждать Штирлица у пивного ларька с утра и до вечера, пока он не появится». «Он не появится», — зловеще произнес Кальтенбруннер. «Агенты, даю вам последний шанс убрать Штирлица». «На этот раз вы пойдете на дело не все вместе, как раньше, а по отдельности. Один нападет справа, другой слева, третий в воде. Кстати, в воде — это хорошая мысль. Сейчас стоит жара, Штирлиц, конечно, захочет искупаться. Ты, — Кальтенбруннер ткнул пальцем, — наденешь акваланг и будешь ждать его под водой. Есть! — вытянулся агент. — Если и это дело вы, болваны, загубите!» «Я сам пойду убивать Штирлица!» «Не загубим!» — хором произнесли агенты. «Такой хороший план! Это верняк!» Купер погасил экран и посмотрел на Штирлица. «Ну что?» «Тяжелый случай!» — сказал Штирлиц, потягиваясь. «Как защитить Штирлица от нападения с разных сторон? Можно, конечно, сделать ему защитное поле, и его не смогут убить». Но тогда, если вдруг под ним взорвется граната, а с ним ничего не случится, Штирлиц будет удивлен. «Я не припомню, чтобы подо мной взрывались гранаты», — проворчал Штирлиц. «А защитное поле — это умно. Только защищать оно должно не настоящего Штирлица, а меня. Я пойду вместо него на пляж, агенты Кальтенбруннера будут нападать по одному на меня, а я их буду тихо ликвидировать». «А куда денется настоящий Штирлиц?» Настоящего Штирлица надо будет задержать по дороге. Как? Штирлиц задумался. Внезапно лицо его просветлело. Элементарно, Купер. Ты подойдешь к нему на улице с бутылкой коньяка и предложишь распить на троих. От коньяка в сорок третьем году я никогда не отказывался. Что значит на троих? Нас же будет двое. Вот третьего вы и будете искать. И на это уйдет много времени. А я на пляже буду Штирлицем. «Интересная версия», — сказал Купер. На следующий день Штирлиц появился на пляже. Радистка уже стояла на своем месте у пивного ларька. Как и было условлено, она была в ярко-красном купальнике и сжимала в руке газету «Правда». Но Штирлиц не стал к ней подходить, а пошел по пляжу, держа руку на распылителе агента Купера. Из песка высунулась рука с отравленным кинжалом. Кинжал коснулся ноги Штирлица, и сломался о защитное поле. Штирлиц нажал на курок, рука исчезла, а песок осыпался в освободившуюся яму. Русский разведчик пошел дальше. Из кабинки для переодевания выскучил мужчина с саблей. Со всего размаху он рубанул Штирлица по голове. Сабля разломилась пополам. Распылитель действовал эффективнее сабли. Незадачливый фехтовальщик растворился в воздухе. Из-за куста бузины послышалась автоматная очередь. Пули отскакивали от Штирлица и рикошетом отлетали назад к кусту. Русский разведчик распылил и куст, и того, кто за ним скрывался. Какой-то урод стрелял с дерева из винтовки с оптическим прицелом, бил прицельно в голову. Штирлиц и его срезал вместе с верхушкой дерева. Двое агентов Кальтенбруннера в плавках изображали, что играют в волейбол — Мяч полетел в сторону Штирлица и взорвался. Но русский разведчик, неуничтожимый, как Арнольд Шварценеггер, в роли робота-терминатора вышел из воронки и превратил бедных волейболистов в атомы. С крыши спасательной станции застрочил пулемет. Штирлиц снял пулеметчика и огляделся. Тишина. Штирлиц вытер пот со лба. «Было жарко!» Русский разведчик снял мундир и полез в воду. Вода была теплая, как парное молоко. Штирлиц нырнул и, отфыркиваясь, как морж, поплыл к буйкам. Вдруг из глубины поднялся облепленный тиной водолаз с трезубцем в руке. Водолаз замахнулся на Штирлица и силой воткнул трезубец в грудь русского разведчика. Трезубец не вонзился, а согнулся. Штирлиц засмеялся, пуская пузыри воздуха и, достав припрятанный в трусах распылитель, уничтожил водолаза, создав небольшой водоворот. С чувством исполненного долга Штирлиц вышел на берег и оделся. Больше на него никто не покушался. Штирлиц плюнул сквозь зубы и захотел пива. Русский разведчик сунул распылитель за пояс и пошел в кабачок «Три поросенка», где он договорился встретиться с Купером. Наконец, на пляже появился настоящий Штирлиц. Веселый после распитой на троих бутылки коньяка, разведчик решил сначала искупаться, а потом подойти к радистке. Он плавал долго, а когда вылез, выжил в раздевалке трусы и причесался перед разбитым зеркалом. Радистка все так же стояла у пивного ларька. Ее красный купальник сверкал на весь пляж и притягивал нескромные мужские взоры к высокой груди этой красивой девушки. Штирлиц три раза обошел вокруг пивного ларька. Слежки не было.